Четвертая. Она загорела. Это удивительно. Никогда раньше не загорала. Так то здесь, а то на юге. Там хо, там загоришь. Страшная бездна неведомого там открывается мне в ее этих словах. Там все иначе. Там! Другая жизнь, не имеющая ко мне никакого касательства. Да что, достаточно простого соображения. Сколько времени надо пролежать полуголой на пляже под мужскими дотошными взглядами, чтобы ей, не загорающей, так обуглиться? И кто это просто пройдет мимо, не заговорит, не заденет? Разве такой же слюнтяй, как я? Да дети, пионеры. Но дети — не помеха, даже скорее наоборот. Я не раз замечал, что дети создают некий тревожный, будоражащий фон, их близость вносит дополнительное волнение. «Томка», — говорю, наконец я, решившись, — «скажи, что случилось?» Это обращение сегодня звучит фальшиво. Я не чувствую ее близости, даже той, что была до отъезда. Какая она мне, Томка! Дай бог еще, если... — Тамара! — Ничего не случилось. Она смотрит ласково. — Точно ли? — Кажется, да. — Но и как-то строго. — Не надо. Не надо больше спрашивать. Но я проскакиваю уже по инерции. — А письмо? Как же письмо? — Что, все неправда? — Почему неправда? — Правда, что было мне плохо. — А теперь? — А теперь хорошо. Вот и весь разговор. Мы сидим в электричке, едем в текстильчике на какую-то вечеринку к Ромкиным близким знакомым. «Видел я твою бабу», — сказал мне Ромка. Всех, кто он видит. «Ничего не скажешь. первый класс. Значит, та самая? Докопался?» «Стоило. Молодец. Завидую. Ты бы пришел с ней как-нибудь вместе? У нас компания, его. Все свои, парни и девки, весело по-домашнему. Я был уверен, что Тамара откажется, но она с готовностью согласилась. Никогда ничего я не знал про нее заранее. И вот мы сидим в электричке, народу полно, и двое нищих входят в вагон. Один слепой, рябой, с плотно сомкнутыми веками, с большим немецким аккордеоном. Второй без ноги на костылях, с опрокинутой кепкой в руке. Он весь зарос бородой, как Герасим, но борода у него темная, почти черная, ведь страшноватый. Они весело проговаривают свой эстрадный речитатив поочередно, деля его на короткие периоды. «Дорогие товарищи, уважаемые граждане, к вам обращаются два несчастных калеки, два инвалида, проливавшие кровь за вас и за ваших детей. Дорогие граждане, уважаемые пассажиры!» Не оставьте коллег помирать с голоду. Окажите последнюю милость. Помогите вашей трудовой копейкой, пострадавшим в жестоких боях, за нашу родину и за ваше безмятежное счастье. Не смей. Она хватает меня за руку. Ничего не давай, Я их всех ненавижу. Сейчас насобирают и пойдут пьянствовать. И над тобой же еще посмеются. Ну и пусть пьянствуют. Что им еще остается? Моё дело подать, а уж как они эти деньги истратят. И потом, не у каждого такая дочь. Я не хочу, чтобы ты говорила об этом. Мне это больно, понимаешь? Понимаю. Прости меня. Прощаю, и не надо мне твоих комплиментов. Я и его ненавижу. Я бы их всех заперла куда-нибудь и держала. В тюрьму? Так их и без тебя сажают. Уж не знаю, как эти ты уцелели. Специально для тебя оставили. Радуйся. Я и радуюсь. Ты не знаешь, что такое тюрьма. Ты бы послушала моего Якова. Стала бы радоваться за каждого, кто туда не попал. Ну, тебе-то, например, не грозит ничего такого. Почему же не грозит? От тюрьмы и от сумы. Знаешь, болтовня. Я не люблю этой пословицы. А Яков любит. Только он считает, что сума — это сумма. Или сумка с деньгами. От тюрьмы и от суммы не зарекайся. Болтовня. Если ты честный человек, а 37-й, а все остальное... Господи! Тогда-то, когда это было? Ничего. И теперь кое-что найдется. Еще передачки мне будешь носить. А, Б, В, Г, по восьмым числам на букву З. Перестань, не надо. Хотя нет, не будешь. Обрадуешься? Выскочишь замуж. Впервые в разговоре с ней я произношу это странное, постороннее, чужое слово. Медленным, мягким движением она забирает мою руку, кладет ее себе на ладонь, накрывает своей ладонью. Не надо так говорить. Хорошо? Никогда так больше не надо, ладно? Не будешь со мной так говорить? Не буду, хочу сказать я. Никогда. И еще какую-нибудь такую клятву, в чем-нибудь таком, навсегда, навеки. Но вот как мало мне надо. Тугой комок уже подкатился к горлу, и я только молча киваю. Все будет, как ты захочешь. А слепой играет, а без ноги поет. И вот они уже стоят против нашего ряда и смотрят прямо на нас. То есть смотрит, конечно, только зрячий, но и закрытые веки слепого направлены точно сюда же. Безногий трогает локоть слепого, а Кордеон неожиданно замолкает. — Тимохвей! — громко взывает безногий в полной почти тишине. — Тимохвей, посмотри сюда! — Да я знаю, Тимохвей, ты не можешь смотреть. Подлые фашисты в смертельном бою выбили твои ясные очи. Не жалей об этом ни капли, я тебе говорю, твой друг, Михаил, потому что я знаю твое чувствительное сердце. Если бы ты, Тимохвей, был зрячим, как я, ты бы снова ослеп сейчас, глядя на эту невиданную красоту. Сволочь, — шепчет Тамара, отворачиваясь к окну. Тянутся головы, разглядеть невиданную красоту. Кое-кто встает с места, кое-кто из стоящих в проходе подходит поближе. Слепой Тимофей неподвижен, как камень. Он молча ждет окончания репризы. Я делаю шаг к безногому Михаилу и протягиваю ему трехрублевую бумажку. Но он, увы, не торопится брать. Так я стою с протянутой рукой. Не он, а именно я. Он же продолжает свой монолог, уютно повиснув на костылях, патетически вытянув вперед руку над высоким, неестественно вздыбленным плечом. — Ты не видишь, Тимохвей, но я-то пока еще вижу. Мои глаза, Тимохвей, это твои глаза. Что же видят твои глаза, Тимохвей? Они видят сердечного друга этой красавицы, лучшего в мире парня. Все, что имеет, он отдает несчастным колекам. Но что поделать, Тимохвей, если нет у него за душой ничего, кроме этого паршивого трешника. Весь в поту я начинаю уже делать обратное движение, когда паршивый трешник вдруг как бы сам выскальзывает из моей руки и легко впархивает в кепку безногого. Что ж, говорит он, вздыхая, И на том спасибо. Все, его роль исчерпана. Он замолкает и гаснет, как выключенный приемник. И тогда с той же электронной неотвратимостью оживает слепой. Аккордеон его звучит, как шарманка, механически, ровно и монотонно, безо всяких вариантов от куплета к куплету. И поет он чисто и ровным голосом, в точности следуя за мелодией, не опережая ее и не запаздывая, и если бы не движение его губ, то казалось бы, что и слова песни извлекаются им из того же аккордеона. Ниночка, моя блондиночка, подруга дней моих суровых на войне, ах, Ниночка, моя блондиночка, родная девушка, ты вспомни обо мне. Будь здоров, сынок говорит, встрепенувшись без ноги. — Будь здоров, сынок, — говорит он голосом Герасима. — Береги ее, она у тебя одна. Поверь старику Михаилу, такую два раза в жизни не встретишь. И они уходят дальше, уходят дальше, направляясь в другой вагон. А слепой все поет и играет, уже не громко, уже в полголоса, и не так уже кажется механически, а чуть ли не для себя. Ах! Где ж ты, Ниночка, моя блондиночка, родная девушка, ты вспомни обо мне, родная девушка, ты вспомни обо мне.